Глава 14. Родители приехали. Невозмутимо сообщает Туманов, отставив турку от огня. Поздно так, выдыхает Ирвана. Альберта барачивается, и наши взгляды схлёстываются на долю секунды. Деловой ужин за городом. Отец договор обсуждал, а маму его сопровождала. В дороге, видимо, задержались. Зыркает на часы. «Они всегда вместе», — добавляет с улыбкой. Заметно, что родители для него — эталон идеальной семьи и пример для подражания. Однако, на мой взгляд, не всё так радужно у безукоризненных Тумановых. «Им бы с Алёнкой чаще бывать», — отмечаю Сукором. Начинаю понимать, почему она шалит и нянек прогоняет. «Ей мама и папа нужны», — не чужие тётки вроде меня. Не замечаю, как произношу это вслух. Может, ты и права, задумчиво хмыкает Альберт. Смотрит на меня с прищуром, изучает пристально, будто заново узнаёт. А я дико боюсь, что он вспомнит меня случайно. Однако мы оба, как по команде, вдруг поворачиваем головы в сторону выхода. Реагируем на негромкие голоса. что эхом разносится по пустому огромному холу. Становится всё ближе. Замерзаю изнутри и дрожу так, будто все органы покрылись ледяной коркой. Что подумают обо мне старшие Тумановы, если увидят здесь со своим сыном наедине ночью? Встреть их сами. Я позже в комнату пойду, лепечу смущённо, поглядывая на дверной проём. Идите. Осмелев, толкаю застывшего каменным изваянием Альберта. Но он ни на сантиметр с места не двигается. «Почему?» — недоумевает и перехватывает мои руки, перетягивает меня ближе, усугубляя и без того неоднозначное положение. «Неудобно, если нас застанут тут вместе», — пытаюсь вырваться, но тщетно. «Ну как объяснить, что мы ночью делали?» кофе пил. Что же ещё? Сводит брови и пожимает плечами. Как он не понимает, что подставляет меня. Шаги приближаются, и я в панике наступаю Альберту на ногу. Со всей силы, повторяю запрещённый приём несколько раз, чтобы наверняка. Он мгновенно ослабляет хватку испепеляет меня жгучим взглядом, злым и в то же время удивлённым. Ты что творишь, девочка? цыдит, опять протягивая ко мне руки. Но на этот раз я успеваю увернуться, прошмыгнув мимо Туманова, прячусь за дверью. Уходите, шикную на него и вжимаюсь в стену, пытаясь слиться с ней. Вы меня дискредитируете, умоляю его, сжимая кулачки. Альберт, не спишь? Доносится женский голос. совсем рядом. И только сейчас понимаю, почему утром он показался мне таким знакомым. Благо моя свекровь, моя, не узнала в бедной няне бывшую потрепанную невесту сына. Я слишком простая и незаметная, чтобы обращать на меня внимание и запоминать моё лицо. Но, кажется, через несколько мгновений у меня появится возможность ещё раз познакомиться со своей роднёй. Тени ложатся на матовое, покрытое узорами стекло двери. «Тш-ш-ш!» — слабо шикаю на Туманова и подношу палец к губам. Молюсь, чтобы он не выдал нас. Конечно, его имиджу наш ночной ужин в интимной обстановке не нанесет никакого вреда. Он же мужчина. Но как потом мне в глаза хозяевам смотреть? Альберт, закатив глаза, вздыхает тяжело, будто устал от такой странной несмышлёной девчонки, как я, и головой качает. Едва них нычу. Ну как он не понимает? Нет, но Алёнка спит. Не шумите, отзывается он, и я бледнею. Идём наверх, там всё обсудим. Покасившись на меня в последний раз, Туманов не может подавить улыбки и кашля на ходу, наконец-то покидает кухню. Не понимая его поведения, но мысленно благодарю за то, что он меня послушал и прикрыл. Некоторое время стою за дверью, прислушиваясь к каждому шороху. Когда шаги и голоса стихают, рискую покинуть своё убежище. Пулей лечу к комнате, но останавливаюсь, дотронувшись до ручки. Поразмыслив, заглядываю в детскую калёнке. Малышка всё ещё спит, но... Тарелка пустая. Вредина проснулась на запах и... И умяла всё, что я приготовила для неё, и молоко выпила. На здоровье, шепчу я и чувствую, как улыбка трогает мои губы. Тихонько пробираюсь в спальню, по памяти нахожу кровать в темноте. Долго не могу заснуть, потому что думаю о наглом, грубом Альберте и его слова в голове прокручиваю. Каждую фразу, в том числе и о том, что я не в его вкусе. перебирает ещё старик, разозлившись вновь, остужаю себя мыслями об Алёнке. Она ведь неплохая, маленькая девочка с острым дефицитом любви и ласки. Немного жаль покидать её. На следующее утро. Где мои вещи? Заглядываю под кровать в поисках рюкзака, но и там пусто. Я всю комнату вверх дном перевернула, а его и след простыл. Невозможно. Это катастрофа. Ведь там не только несчастные остатки моей одежды, но самое важное паспорт. В кармашке со сломанной молнией, и в данный момент он гуляет неизвестно где. Так близко к провалу я ещё не была. Я точно помню, что вчера, восстанавливаю хронологию событий, я оставляла рюкзак, окидывая взглядом помещение, Здесь. Указываю пальцем на пустое место на полу. Части мозаики в моём измученном мозгу крутятся, перестраиваются и наконец складываются в единый образ. Маленькая зараза, фыркнув, топой ногой и вылетаю из комнаты. Секунда, и я в детской. Недовольно щурясь, смотрю на полусонную Алёнку, и весь запал улетучивается. Какая милая она. садится в кроватке, глазки потирает, а подмышкой плюшевого зайца держит. Так, соберись, Лера. Перед тобой диевалюнок в ангельском обличии, и из-за неё у тебя будут огромные проблемы. В случае, если она или кто-нибудь из тумановых обнаружит паспорт. Алёнушка, зову её ласково как Альберт, сдерживаясь из последних сил. И даже жалкое подобие улыбки из себя выдавливаю. Ты не видела мой рюкзак? Мне он очень нужен. Всё-таки уезжаешь? цыдит с разочарованием и обидой. Нет, не видела. отворачивается. Мельком осматриваю комнату, останавливаюсь на шторах, внизу которых что-то выпирает. Делаю выпад в том направлении, но малявка опережает меня. Дёргает штору, хватает рюкзак, который она же и спрятала, и забирается с ногами на постель. Прыгает на матрасе, не позволяя мне её поймать, и от тряски из расстёгнутых карманов сыплются дамские мелочи. Алик! вопит Алёнка в потолок, и голос эхом разносится по всей комнате и достигает холла. Меня нянька обижает, добавляет громче. И соскакивает с кровати. молний, оказываясь в другом углу комнаты. Зачем ты врёшь, заноза? срываюсь я, пыхчу от несправедливости. И обзывается! тянет на распев. Схватив рюкзак за одну лямку, огибает меня и мчится к двери, волоча его за собой. Несколько моих вещей остаются на полу, в том числе и бельё. Но мне плевать сейчас. Я должна перехватить паспорт. Как угорелая, лечу на выход, чтобы преградить Алёнке путь в холл. Но она вдруг перестраивает маршрут и бросается в сторону ванной. Я уже не могу остановиться. Ноги на полной скорости несут меня к двери, которая вдруг распахивается, и я впечатываюсь лицом в твёрдый торс. Мои плечи мгновенно оказываются в опасном капкане мужских рук. Сжимаю пальцами края расстёгнутой рубашки, касаюсь носом обнажённого участка груди. Вдох. И лужицы растекаюсь, как снеговик на солнце. Нет меня больше. Так, девочки, вы что здесь устроили? отчитывает нас бархатным тоном. Быстро же, Альберт, на крике сестрёнки примчался в распахнутой рубашке, не собравшись толком. "Олик, няню уезжать собралась", жалобно всхлипывает малышка. Вот, небрежно кидает рюкзак нам под ноги. Вместо того, чтобы схватить его, я заторможенно поворачиваюсь к Алёнке, анализирую её эмоции на степень искренности и верю ей. "Приди в себя, надо убираться отсюда", стряхиваю себя мысленно, запрокидываю голову, чтобы встретиться с чёрным взглядом Альберта. И несмотря на то, что тело продолжает гореть в его объятиях, голос звучит твёрдо. "Да, я увольняюсь, Альберт Лич". Выделяю каждый слог. Чёрные брови сходятся на переносице, глаза темнеют, черты лица ожесточаются. Передо мной больше не любящий старший брат моей подопечной, а законный муж, готовый меня растерзать. Исключено. Рявкает грозно, как в день нашей свадьбы. По убедительному тону и гневному выражению лица Туманова понимаю, что я попала в клетку. Откуда не упархнуть? Он не отпустил меня тогда, не сделает этого и сейчас. Сегодня в доме гости. Сообщает завуалировано, не называя имён. Ведьма приедет, докладывает Рапунцель. Но я понятия не имею, кого она имеет в виду. Хочет сказать ещё что-то, но Альберт пресекает поток её речи предупреждающим кашлем. те нужна, чтобы присматривать за Алёной. Даёт мне распоряжение. Искать новую няню времени нет. Отпускает меня, возвращая способность дышать. Все твои. Опускает взгляд на разбросанные по полу вещи, в том числе и нижнее бельё. Задерживается на смятых розовых трусиках, и я краснею. Убытки будут возмещены. Новая одежда «За наш счёт!» Делает шаг в сторону ближе к Алене и наступает на что-то. «Не надо мне ничего от вас!» — шеплю, разозлившись. «Я не рабыня и имею право уволиться. Да я даже не оформлена официально!» — складываю руки на груди. «Никуда ты сегодня не уезжаешь, а там посмотрим!» Безапелляционная формулировка навевает странное чувство дежавю. Поняла меня. Осекается, не зная, как к мне обращаться. Присматривается, что попало под его подошву, убирает ногу. А вот это я пока конфискую, чтобы ты не вздумала бросить ребёнка и сбежать. Наклоняется, поднимает что-то с пола. Ты будешь работать здесь няней только, сколько я скажу. Говорит таким надменным тоном, что пощёчины ему отвисеть хочется. Но руки плетьями повисают вдоль тела. Выдыхаю со стоном и округляю глаза, смотря на то, что он задумчиво крутит в пальцах. Мой паспорт. Кстати, совсем из головы вылетело. Я так и не спросил, как тебя зовут. Медленно раскрывает документ в поисках имени. Я чувствую себя на краю обрыва. балансирую, теряя равновесие. И чтобы не разбиться о острые выступы, решаюсь на отчаянный шаг. То, что я делаю в следующий миг, сродни прыжку в чёрную бездонную пропасть. Подскочив к мужу, обхватываю грубые щетинистые щуки ладонями и прижимаюсь своими губами к его. Зажмуриваюсь от страха и стыда, рта не открываю, потому что помню, чем это закончилось в Саксе. Не хочу по-настоящему целовать Туманова, а только отфрикаю. Лихорадочно думаю, как незаметно паспорт у него забрать, но Альберт, милый, звучит женский голос совсем рядом. И следом приглушённое: "А вот и ведьма на метле прилетела".